Глава 17. Немного из прошлого. В 2007 году я уехал на обучение в Новосибирск. К родителям в родной Златоуст ездил довольно редко, один-два раза в год. Обучаться в Академии ФСБ нравилось, хотя это было сложно. Языковая, математическая, юридическая и физическая подготовки здесь были на очень высоком уровне. В Академии преподавали легендарные личности, о которых, к сожалению, у меня нет времени рассказывать, но скажу одно, почти все из них удостоены звания Героя Советского Союза и Героя России. Многие предметы преподавали в особых кабинетах, туда нельзя было вносить ни листка, ни ручки. Все, что там до нас доносили, было под грифом «секретно». Каждый день служба в Академии начиналась с 7 утра и продолжалось до позднего вечера. Да-да, я не оговорился, именно служба, а не обучение. Так как дороги назад уже не было. Такие загруженные и насыщенные дни создавали сильный эмоциональный и физический прессинг. Поступить в академию для меня не было особой сложностью, но запомнился один момент – полиграф. Там ты словно становишься прозрачным, все твои внутренние убеждения становятся доступны кадровику и создается впечатление, что находишься в чистилище. Нам было запрещено светить статусом обучения в АФСБ в социальных сетях. Даже друзья не знали об этом. Круг лиц, знающих, где я обучаюсь, был очень ограниченным. На моем факультете было несколько девушек, очень особенных и уникальных, интеллектуальные и сдержанные, с отличной физической подготовкой. Многие из нас... Нашли в академии вторую половинку. Один товарищ женился спустя три года обучения, а другой сразу же после получения диплома. Возможно, я тоже мог жениться, если бы не настолько серьезно относился к обучению, но по факту у меня просто не оставалось свободного времени, поэтому как-то не вышло. На четвертом году обучения случилось то, за что я себя до сих пор не могу простить. Погибли родители. Так впервые в жизни будущий боец антитеррористического подразделения столкнулся лицом к лицу с проявлением терроризма. По воле злого Рока в определенный момент мои родные оказались не в том месте, не в то время. Они ехали в Сочи на поезде отдыхать. Отцу тогда было ровно 50, а маме 41. Произошел захват поезда террористами. Как бывший военный, отец не смог смотреть на это и атаковал террориста, который находился ближе всего. Сломав шею, он завладел оружием. Это был Калашников. Отец решил дать бой. В одиночку он уложил четверых, пока автоматная очередь не сразила его. У террористов было огромное преимущество. Они могли стрелять не целясь, а отец не мог себе этого позволить, так как кругом были люди. Мама и еще около 40 человек погибли при штурме поезда бойцами Альфа-ФСБ. Когда я вернулся после похорон в Академию, меня практически не замечали в течение месяца, а затем начались проверки. Все ждали, что сломаюсь. Снова полиграф и беседы с психологами. Меня заставили пройти огромное количество тестов, но отклонений в психике обнаружить так и не смогли. Психически неустойчивым и негодным к службе признали гораздо позже — В 2019 -м. А пока я продолжил обучение и службу. Каждый выпускник АФСБ после получения диплома должен пять лет посвятить службе Отечеству. Кто-то из нас попал в горячей точке. Я же по окончанию обучения из-за гибели родителей выбрал только один путь, пошел служить в Альфу и был одним из немногих, кто сумел в 22 года попасть в это подразделение. Мне удалось прослужить там 7 лет, И побывать во многих местах, а потом было увольнение. Как-то так закончил я рассказывать. «Да, не думал, что твой отец погиб при таких обстоятельствах». Михаил Филиппович сидит напротив меня за столом и с трудом сдерживает слезы. «Когда это случилось? Поезд захватили в 2011 но по телевизору про него ничего не говорили». Сказали только число погибших, да и то гораздо меньше сказанного тобою. Что-то около десяти, если не ошибаюсь. Если быть точным, то в СМИ было объявлено о девяти погибших, — сказал я, разглядывая маленького паучка на стене. — Удивительно, что вы запомнили примерное число погибших. Тогда этим не афишировали. Кризис, как-никак. — Конечно, помню. Я ведь тоже бывший военный. Каждый теракт, который происходил в стране, был для меня ударом. Вот только одно непонятное. Зачем власти занижали число погибших? В СССР такого не было. Зачем занижали цифры, спросил я. Чтобы не раздражать общественность. Лучше об этом спросить у Матвея Григорьевича. Он у нас приближенный к президенту. Матвей сидит на ящике в углу и проводит ревизию имеющегося у нас оружия. Подняв голову, он посмотрел на меня, но ничего не ответил. Я решил ответить за него. Взять, к примеру, Сирию. Какие десятки? Там мы несли тысячные потери. Но власти считали, что людям незачем это знать, и называли другие цифры. А по поводу страны Советов я с вами не соглашусь, Михаил Филиппович. Там тоже о многом не говорили в СМИ. Но там хотя бы не врали так открыто, как в Российской Федерации. А моему отцу наше правительство дало звание Героя России посмертно. Но об этом никто не узнал. «Ну и черт с ним, с этим телевизором!» — воскликнул Михаил Филиппович и встал со скамьи. «Ты сказал, что не можешь простить себя за гибель родителей. Что ты имел в виду?» «Я не навещал их девять месяцев. Постоянно в учебе не было времени даже позвонить. А после их гибели нашел тысячу причин, чтобы приехать к ним». Но они были мертвы. «Не корей себя за это. Такова жизнь. Иногда она преподносит уроки, поэтому мы должны сделать выводы и жить дальше». Михаил Филиппович нахмурился и продолжил. «Но ты понял меня». «Давай завязывай, Филиппович. Не тебе такие речи толкать!» Вставил реплику Матвей, собирая разобранный пистолет-пулемет. «И вправду». — Что-то я не то понес, — сказал Филиппыч Игнат, расскажи-ка ты лучше, почему тебя из ФСБ уволили. Уж больно интересно мне. — В другой раз расскажет, — сказал Матвей. — Уже десять часов. Пора выдвигаться. Через двадцать минут мы направились в сторону военной части. Из оружия с собой пистолет-пулемет «Витязь» с одним дополнительным магазином и пистолет Грач и Стриж с четырьмя дополнительными магазинами к каждому. Когда прошли небольшую поляну, я заговорил. «Заметил? Ни одна тварь к филиппучу не забредает. Странно!» «Это же хорошо! Значит, не хотят с ДШБшником связываться. Знаешь, почему я тебя в Витязе отдал?» — спросил Матвей. «Потому что нести неохота?» — улыбнувшись, ответил я. «Это верно!» — засмеявшись, кивнул Матвей. «Но в основном причина в другом. Я наблюдал за тобой. Там, в Вашингтоне, ты ни разу не промахнулся». «Даже я так не умею. В рукопашном бою сильнее себя противников не встречал. Но по части стрельбы скажу, Шухов, у тебя талант. Таких стрелков единицы. Скажи, ты знаешь, о чем я говорю?» «Знаю», — ответил я. «Когда делаю выстрел, то даже не задумываюсь, о том, попаду или нет. Но я промахивался. Так что не настолько крут. А по поводу зачистки военной базы...» У нас, может, не хватить патронов, умение метко стрелять не поможет. Да брось, Игнат, нам главное внутрь попасть, а там мы что-нибудь придумаем. За полтора часа удалось пройти около восьми километров. Мы пересекли асфальтированную дорогу и три проселочных, а затем снова начался неплотный березовый лес. «А вот и первый зараженный», — сказал Матвей, — показывая рукою на тварь, которая когда-то была рядовым солдатом. Зараженный просто стоит возле дерева, совершенно не двигаясь. До него около 120 метров, и пока что он нас не учуял. В отсутствие звуков и людей зараженные впадают в ступор. «Стрелять нет смысла. Слишком много шума поднимем. Он как будто в спящем режиме. Может, осторожно обойдем?» – спросил я, но тварь будто услышала голос – И, подняв голову, посмотрела в нашу сторону. «Поздно, Шухов!» — пробормотал Матвей. «Придется убивать!» «Эй, вояка! Что встал, как истукан?» «Айда, подходи!» Услышав голос, зомби ринулся в нашу сторону. «Ну вот, придется убивать!» — сказал я. «Мне боя с Филипповичем хватило, так что давай, Матвей Григорьевич, показывай навыки!» Я отошел от Матвея на 4 метра назад и на всякий случай снял Витязь с предохранителя. Тварь находится в 40 метрах от нас и довольно быстро приближается. Тем не менее, Матвей медлит, ничего не предпринимая. — У меня нога больная, или ты забыл? — сказал он, повернувшись правым боком. — Убью его проще. Махать ногами и руками нет желания. Тварь сократила расстояние до пяти метров, но Матвей продолжил стоять. Приблизившись почти вплотную, то, что когда-то было солдатом... Попыталась сходу наброситься на легкую добычу, но в последний момент Матвей начал двигаться. Я увидел взмах правой руки и то, как Матвей мгновенно ушел с линии атаки, тут же оказавшись позади бегущей твари. Если бы была возможность увидеть движение в замедленной съемке, то они бы показались плавными и непринужденными. Скорость реакции Матвея и вправду поражает. Он на порядок быстрее меня. Сделав по инерции около десяти шагов и оказавшись рядом со мной, тварь остановилась и медленно повернулась. Теперь я смог разглядеть торчащий из глаза нож. Сделав еще шаг, зараженный упал на землю. Приблизившись к убитому, Матвей вытащил нож и тщательно вытер об остатки одежды зараженного. Вернув оружие в ножны, на пояс он продолжил путь. «Да, ну у тебя и скорость, Матвей», — сказал я, — «Догнав его, мне до твоих навыков еще расти и расти. Давно ты развил такую реакцию?» «Развиваю всю жизнь», — ответил он. Но последние три года развитие остановилось. Установился определенный уровень. Думаю, во всем виноват возраст. Я старею. И скоро начну терять навыки. «Да брось ты, Матвей Григорьевич. 40 лет, не возраст. У меня отец в 50 имел здоровье тридцатилетнего». «Взгляни на Филиппыча. Ему шестьдесят, и он не считает себя старым». 44 года, если быть точным». «Да, ты прав. Думаю, лет десять у меня еще есть, в запасе». За следующий километр пути мы нейтрализовали пять зараженных. Все были в летней военной форме, но оружия не было ни у кого. Спустя еще триста метров удалось выйти на широкую асфальтированную дорогу, которая, по словам лесника, ведет к военной части». «Остановись!» — сказал я Матвею, и сам замер на месте. «Ты это слышишь?» Он остановился и прислушался. «Да, слышу какое-то рычание. Возможно, медведь?» Мы оба посмотрели в сторону леса, противоположную той, откуда пришли. Матвей добавил. «У меня нет желания встречаться с источником шума». «Да, скорее всего, медведь», — спокойно сказал я, более четко услышав рычание. «Совсем не интересно, что его там разозлило». «Давай одним глазом посмотрим. Крюк совсем небольшой получится». «Думаю, что это не очень хорошая идея, но взглянуть стоит. Игнат, надеюсь, мы с тобой не пожалеем об этом», сказал Матвей и смело изменил направление. Мы направились к источнику шума прямиком через лес. По мере приближения звук начал усиливаться. Мишка рычит громко и ясно, что он очень недоволен. По словам Филиппыча, Где-то рядом находится небольшая деревня. Через 300 метров мы вышли прямо к ней. — Как думаешь, справиться косолапой? — спросил Матвей, наблюдая сражение. — Скорее всего, нанести критического урона зараженные не в состоянии, а вирус ему не страшен. Животные не подвержены заражению, и это хорошо. Не хотел бы я встретиться с зараженным косолапом. В ста метрах от нас довольно крупный медведь просто уничтожает толпу зараженных. Орудуя когтями и зубами, он рвет их на части. В радиусе 30 метров вокруг него валяется много разодранных трупов. Видимо, медведь шел по лесу рядом с деревней и наткнулся на зараженных, которые, почувствовав свежее мясо, тут же атаковали. Для медведя не было сложностью уничтожить несколько тварей, но, видимо, на шум начали сбегаться другие, и через какое-то время вокруг него собралась нехилая толпа. «Одолеть разъяренного медведя тварем не под силу». «По-моему, тут собралась почти вся деревня», — сказал я, наблюдая за происходящим. «Да, жуткое зрелище. Никогда раньше не видел ничего подобного». «Отличный способ зачистки местности», — ответил Матвей, наблюдая за тем, как примерно тридцать оставшихся живых тварей как на убой прут на взбесившегося мишку. «Матвей, пошли обратно», — сказал я. «Скоро твари кончатся» и он может переключиться на нас. Убивать медведя не хочется».